жестово номенклатурной бандократии. Неизбежность всеобщего перерождения всего на коммунистической власти во власть криминальную была предопределена многими факторами. А факторе первом подрывной работе сионизма по разложению этой власти. Мы уже говорили, Тарым фактором было то, что после смерти Сталина к власти в стране кукловода из политбюро приводили всё более мелких людей, с их неизменными страстишками, деградированными моральными нормами и алчными устремлениями. Вспомните, как с приходом каждого нового коммунистического лидера паเนжался их общий уровень. Хрущёв Брежнев, Черненко, Горбачёв, Ельцин. С каждым вновь приходящим лидером народу жить становилось всё хуже и хуже, а страну грабили всё больше и больше. Третьим фактором была та внутренняя гниль в душах большинства пришедших с Брежневым людей которая объединила их в страстном желании превратить все богатства страны в единый для них общак, а чуждый для них русский народ в своих рабов. Как-то на даче в Завидово кто-то сказал Брежневу о том, как трудно живётся низкооплачиваемым людям, а тот ответил: "Вы не знаете жизни. Никто не живёт на зарплату". Помню в молодости, в период учёбы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? Три мешка или ящика туда, один себе. Так все живут в стране. В связи с этой сентенцией Брежнева, думающего, что если он воровал, то значит весь народ ворует, вспоминается аналогичный подход и Хрущёва. Когда в его обыдность поднималась зарплата работникам всех категорий, то сфера торговли оставалась за бортом. На заданный Хрущёв вопрос о повышении зарплат работникам торговли, он ответил: "Они и так воруют. Не зачем им поднимать ещё и зарплату". Понимай так, что мол, да платят себе сами за счёт уворованного у народа. Что можно было ожидать от руководителей с таким мировоззрением? Очевидно, только то, что мы и получили. Естественно, что и от народа нужно было ждать адекватного отношения, если от первых лиц государства он получал такой карт-бланш. И наконец, четвёртый фактор тянулся ещё с революционных времён. Когда партийная номенклатура считала впал незаконным делом запускать руки в государственную казну, все эти факторы, как метастазы, начали опутывать всю жизнедеятельность страны. А фундаментом для их стабильного размножения стал карт-бланш союзным республикам, который выдало им политбюро в части проведения на местах национально-кланового кадрового подбора во ущерб делавым и профессиональным качествам, что естественно привело к масштабному ущемлению национального достоинства русского народа даже в самой Российской Федерации. Мистечковый изгой выдвинутый сия низкой властью СССР на вершину коммунистического Олимпа попали и в бюро Махров и сионист-интернационалист Михаил Суслов. Он же еврей Зюзь отвещавший в ЦК КПСС за идеологию народов СССР, бывший вторым человеком в стране после генерального секретаря ЦК КПСС, тотально преследовал любую попытку возрождения русского национального сознания. Поэтому, когда для мирового сенонамосонства наступил момент всеобщего наступления на СССР с целью подчинения его своим планам, заработало и всего на мосонское подполье высшей коммунистической иерархии. В многонациональной стране, каким был Советский Союз, одним из надёжных взрывных механизмов было разжигание межнациональной вражды, обострение искусственно создаваемых противоречий, натравливание малочисленных народов на этнообразующее государство русский народ. И хотя сионисты во всех средствах массовой информации на телевидении всегда трёщет, что они против международной резни, что является заурядной тактической ложью. На самом деле, именно они столетиями применяют тактику разжигания международной розни для решения своих задач, что прослеживается в истории пока и из оболления других народов государство образующим народом и в России, и потом в Советском Союзе, естественно, были русские и славяне в целом. То есть те, кто и создал тысячелетнее государство. Русские и славяне в целом составляли в СССР почти 70% всего населения. Значит, пятой колонии нужно было другие народы противопоставить русским, украинцам, белорусам и в частности народы Кавказа, Средней Азии. А повести народы на конфронтацию может в основном только элита. При этом надо не забывать, что русский народ в СССР находился в положении изгоев. Российская Федерация даже не имела своего политбюро, как это было в других республиках, а Совет министров был очень усечённой структурой по сравнению с огромнейшими экономическими и промышленным потенциалам самой России. Поэтому на России не обращали внимания. Когда в национальных республиках начали давать возможность местным национальным элитам обогащаться за счёт народа, они понимали, что когда эти элиты войдут во вкус, любые попытки пресечь грабёж государства и народа на их территориях будет вызывать не только их сопротивление, но и нежелание оставаться в составе единого государства, если оно не даёт этой элите обогащаться. При этом необходимо отметить, что во всех сферах материального производства, которые и создают богатство любой страны, работали в основном русские, украинцы, белорусы, татары, доля которых в общей численности занятых здесь доходила до 90%. Местное же население кавказских и среднеазиатских республик стремилось работать в лёгкой и престижной сфере в торговле и сфере услуг, где были наличные деньги, в системе образования культуры, административного и партийного управления, в правоохранительных органах и, самое главное, в теневой экономике. Постепенно в ущерб дела началось выдавливание русских, да и вообще славян, из числа руководящих кадров с освобождением этих мест для своих родственников и друзей из родовых кланов. Даже в автономных республиках самой России, где русские зачастую составляли 90% населения, почти все руководящие кадры формировались из представителей местной национальности, даже если это были дураки из дураков. Михаил Суслов цели направлено продолжал начатое до него дело. Мировой Сеономосонский интернационал был доволен. Под фундамент страны давно начали закладывать мины замедленного действия. Так, например, в Абхазии проводили грузинизацию населения. Если в 1929 году из 175 тысяч человек, проживающих в Абхазии, 48% составляли абхазцы и лишь 18% грузины, то уже к 70-му там проживало 487 тысяч человек, из которых абхазцы составляли менее 16% населения. Такая же политика проводилась в Азербайджане в отношении Нагорно-Карабахской автономной области, где жили в основном армяне, и область эта находилась на территории Армении. Примеров таких много. Именно с приходом к власти Брежнева и началом крестового похода мирового иудео-масонства против нашей страны эти подрывные процессы приобрели упорядоченную систему и плановый характер. Цели и задачи мирового сиона-масонства не менялись со времен сокрушения Сталиным пятой колонны в нашей стране. Менялись только их методы. Цель оставалась прежней подчинить Советский Союз и его народы своему контролю. Сначала они пытались это сделать самым лёгким и дешёвым путём путём экономического завоевания по согласованным документам. Ещё во время войны, незадолго до Ялтинской конференции 45 года, Гарриман, посол США, на личной встрече с одним из руководителей советской разведки сдоплатывом Среди других обсуждаемых вопросов неожиданно поставил новый вопрос о привлечении еврейского капитала, заметьте, не американского, а еврейского, для восстановления разрушенного войной хозяйства СССР. Поскольку жена Судоплатова была еврейкой, то, естественно, еврейский масон Арвел Гарриман, личный друг другого еврейского масона и сиониста президента США Рузвельта, Знал, к кому обращался, так как его еврейская жена была с родневизитной карточки с пометкой «Свой». Поэтому Гарриман открыто дал понять своему собеседнику, что американские деловые круги поддерживают идею использования еврейских капиталов и для возрождения Гомельской области в Белоруссии – традиционного места компактного проживания евреев. Семейка Гарриманов – Это была семейка известных в Америке аферистов и принадлежала к всемирному воровскому котлу, захватившему власть над Америкой ещё в начале 20 века. Папашка Гаримана был заурядным вором, и надул правительство США на 60 миллионов долларов ещё в 1904 году. Тогда это была гигантская сумма. Обвёл вокруг пальца тогдашнего президента Рузвельта. Гарриман отец избежал от тюрьмы благодаря своему пожертвованию четверти миллиона в фонд политиков и политических партий. То есть, благодаря политическим проституткам, еврейскому масону разрешили обокрасть американский народ на сумму, равную годовой зарплате 300 тысяч рабочих Америки. И тем не менее... Даже два года спустя после тех событий, Теодор Рузвельт в письме сенатору Шерману характеризовал Гарримана как человека глубоко коррумпированного, как нежелательного гражданина и как врага республики. Сталину уже тогда было понятно, чего хочет сионо-масонская Америка и сионистский капитал в частности. Поэтому он и отказался от последующего плана маршала по восстановлению разрушенного войны хозяйства. Путем афер из страны быстро бы выкачали золотой запас, восстановили бы только сырьевые отрасли экономики и за вывозимое сырье ввозили бы продовольствие, одежда и товары повседневного обихода. Взамен получили бы полностью подконтрольную им страну, назначаемых ими правителей и серую массу народа которую всегда можно направлять на бойню в любую точку земного шара. То есть то, что они сделали с Европой. Война в Ираке и Югославии в конце 90-х годов показала весь трагизм народов европейских стран, которые за блестящей мишурой роскошных магазинов Парижа, Дюссельдорфа, Бресселя, Милана и т.д. не видят наши туго-думы. Роскошные магазины европейских стран не для основной массы коренных жителей. У них нет денег для повседневных покупок в этих шопах. Страшнее другое. Правители этих стран, приводимые к власти кукловодами из океана, выполняют задачи не национального характера, во имя процветания своих народов. А сиономасонских центров, которые дают команду, и правители США, Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии и так далее, гонят свои вооружённые силы во имя сиономасонских интересов на войны в Африку, Азию или в самой Европе, как это было с Югославией. Не окажи Россия влияния на Милошевича в части мирного урегулирования конфликта, и земля Косово была бы устлана тысячами трупов американских, французских, английских, итальянских, немецких солдат. И шла бы эта трагедия под акомпанемент сионистской пропагандистской трискотнии о защите прав человека, о защите демократии, а не о необходимости наказания Югославии за геноцид албанцев. А ведь спустя несколько месяцев после завершения конфликта выяснилось, что сиономасонские и натовские подонки лгали всему миру, так как европейские эксперты подтвердили, что никакого массового уничтожения мирных албанцев югославская армия не осуществляла. Но дело было уже сделано и Косово оккупировано армиями стран НАТО. И информированным людям уже давно известен кроваво-звериный оскал так называемой «сионодемократии», на который пострашнее любого фашизма. Другая сторона этого конфликта в Европе, безусловно, была финансово-экономической. Европа, наконец, объединилась и ввела свою новую валюту в евро, что, безусловно, мощно укрепило бы экономическую мощь ее стран следовательно и благополучие европейских народов. Но последовал приказ из Закиана, и марионеточные президенты, канцлеры и премьер-министры этих стран ввязались в военную авантюру в самом центре своего европейского дома в Югославии. Как следствие, наибольшие потери понесла именно Европа. Раскололись политические элиты этих стран, рухнуло евро, возникли межэтнические напряжения среди населения стран Европы, потекли нежелательные для этих стран чужеродные беженцы с чуждым менталитетом, чуждой религией, с неадекватным стилем бытия. Экологическое загрязнение окружающей среды из-за бомбёжек создало для густонаселённой Европы угрожающую ситуацию а восстанавливать разрушения предписали за счёт народов Европы. Однако вернёмся к послевоенному периоду. С нашей страной трюк с планом Маршалла не прошёл. Ему на смену пришла развезное имя Холодная война. В самый её разгар и было принято решение использовать в этой тайной войне против нашей страны главное оружие доллар. Концепция завоевания мира долларом была разработана ещё Уильямом Тафтом, президентом США с 1909 по 13 год. В сентябре 44-го газета Чикаго Гэральд Трибьюн констатировала: "Сегодня, когда десятки тысяч кораблей и самолётов обеспечили вторжение нашей многомиллионной армии на фронте, охватывающем весь земной шар от Нормандии и Африки и Италии до Филиппин и Окинавы, Когда мы стали свидетелями невиданных доселе по масштабу и мастерству выполнения военных операций, мы должны вспомнить, ради чего мы создали самую мощную и эффективную машину в истории человечества. Ещё президент Тафт предсказывал, что дипломатия Кананеры уйдёт в прошлое, открывая дорогу дипломатии доллара. «Сейчас, когда крушение Германии и Японии является уже вопросом ближайшего времени, когда огромная Россия лежит в крови и руинах, мы можем с уверенностью заявить, час доллара настал!» И Сиона Масонская закулиса, используя пятую колонну своих соплеменников и единомышленников в нашей стране, реализовала эту подлую стратегию. В США вещали об этом, не скрывая своего торжества и радости. Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 300.000 ядерных боеголовок и оснащённая по последнему слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от все проникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться. Нам следует отдать должное тому великому плану, который вчерни разработал еще президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все последующие американские президенты. Газета, опубликовавшая этот панигирик, Он молчал о правде, что все эти президенты были частично ювреями и практически все масонами и выполняли чёткие установки руководства международных сионо-масонских центров, расположенных в Америке, то есть у них дома. В этом плане характерно подчеркнуть неизменную политическую и дипломатическую подлость США. Многие жители Советского Союза с 1972 года могли наблюдать за процессом разрядки в отношениях между СССР и США и установлением дружеских отношений между Брежневым и Никсоном. Но США втайне от нас точили нож, выжидая момента, когда лучше его вонзить нам в спину, продолжая вести широкомасштабную подрывную работу наращивая гонку вооружений и реализуя планы разрушения СССР. Так, в 1974 году на совещании с лидерами Конгресса Никсон после обзора отношений с Советским Союзом подчеркнул, мы вполне в состоянии пустить русских по миру с голым задом. Поэтому и главная задача мировой закулисы по этому вопросу ставилась однозначно разложить народы и экономику с помощью доллара. Что для этого нужно? Чтобы страна не выпускала хороших и качественных товаров продовольствия, того, что нужно человеку в его повседневной жизни. Для этого пятая колонна и пускала экономику в распыл. Ненаказуемость и извратво, за брак, за пьянство, прогулы и так далее. Она внедряла в мы людей, что мы бездарные, ничего не можем делать, ленивые и т.д создавая у народа комплекс собственной неполноценности. В то же время вовсю же жаль о великолепной жизни на Западе, особенно в Америке, где все есть, нужны только доллары. Специалисты США и Европы, руководившие подрывной работой против СССР, четко вычислили всю внутреннюю пустоту и гниль, генетическую ущербность и лживость моральных устоев советской элиты и определили её как самое слабое звено в советском обществе, которое и следовало порвать в круговой обороне Советского Союза. Эта часть общества в своём большинстве никогда не знала, что такое лишение нищеты. Она имела приличный уровень жизни, и именно её соблазняли западными ценностями подталкивая к приобретению желанных долларов любой ценой для товаривания вожделенного западного ширпотреба. Но если у рядовой элиты запросы были на уровне тысяч долларов, чтобы реализовать свои запросы: автомобиль, мебель, бытовая техника, одежда и т.д., то у высшей номенклатуры запросы были на миллионы. Тем более, что высшая сеонартократия Еще с 1918 года вошла во вкус тепла от согревающих душу чековых книжек крупнейших западных банков. Правда, с приходом Сталина клапан золотовалютного потока им был прикрыт, и ждать пришлось долгих 30 лет. И если с приходом Хрущева высший эшелон этой разрушительной элиты частично дорвался до возможности вернуться к прежнему ремеслу, то при Брежневе им создали все условия, чтобы, захватывая ведущие посты в государстве, начать воровать, не боясь попасть под колпак КГБ, считая все государство со всеми его богатствами, финансами, золотым запасом и советскими рабами, своим, что, собственно, и было ими реализовано с приходом Горбачева к власти и последующим воцарением Ельцина. При этом необходимо отметить, что Хрущёв был единственным после Сталина руководителем страны, который лично не обогащался и не давал этого делать семье.